Глава 7. Москов, Кремль. Когда Виленский прибыл в Кремль, в малом кабинете уже были Шувалов Изабелла. Помимо них ждали еще Якова Васильевича Вилье, Ивана Андреевича Астермана и Ивана Федоровича Паскевича. Виленский удивился, потому что Паскевич был богом войны. И если его приглашали, значит все очень плохо. Все обрадованно встретили похудевшего после отравления, но бодрого Виленского. «Серж, рад, что ты смог прийти!» Обнимая друга, сказал император. «Сейчас подойдут остальные и начнем!» Наконец все собрались, и граф Шувала встал и, почему-то глядя на Виленского, сказал. «У меня две новости, и обе плохие. Первая новость. Все вы в курсе, что уже месяц продолжаются стычки на границе с Ханиданом? Так вот...» И Шувалов обвел взглядом всех присутствующих и продолжил. «На днях фанатики напали на наше посольство в Ханидане. Удалось отбиться малыми жертвами». Но я считаю, что это первая ласточка. Будут и другие провокации. Нужен человек, хорошо знающий Фетхали Ханидан. шаха Выдумано автором. Государство, географически и политически напоминающее Персию и современный Афганистан, Брота и Стоглавая, Ведут скрытую войну за влияние в этом регионе. Война теней. Фет Халишах. Шах. Высшая власть в Ханидане. Барон Виленский сразу встал, но Шувалов рукой показал ему, чтобы тот пока не спешил. Барон присел обратно в кресло, недоумевая, почему Александр Иванович его остановил. Из всех присутствующих только он близко общался с Фетхали Шахом. Еще до женитьбы Нейрен Виленский два года прожил в Ханидане. Виленский хорошо знал фарси, ему не нужен был переводчик, чтобы общаться с ханиданцами. И с Шахом он был на короткой ноге, тот даже иногда читал ему свои стихи. Было и такое увлечение у правителя Ханидана. Между тем Шувалов продолжал. А теперь вторая плохая новость. Брота официально обвинила барона Виленского в убийстве своей подданной Фриды Жозефины леди Бейкер. Барон даже опешил, но, судя по лицам остальных, все уже были в курсе. Но это смехотворно. Виленский не скрывал раздражения. «Мы знаем, Серж», — сказал император. «Но у Бротой есть свидетель». «Я лежал как бревно, я не помню ничего», — возмущенно воскликнул Виленский, перебив императора. «Свидетель?» — продолжил Александр Третий. «Которому ты якобы заплатил». чтобы тот нашел исполнителя. Выяснилось, что брота потребовала выдать им Виленского, обвинив того в убийстве своей подданной. Была выслана официальная нота. На требование Стоглавой выдать свидетеля для допроса сторона брота ответила отказом. Единственное, о чем удалось договориться, только о том, чтобы провести расследование, в котором принимают участие агенты со стороны Стоглавой и со стороны Бродты. поэтому Виленский не может ехать в Ханидан. Как только он покинет Стоглавую, его могут задержать и не выпускать до окончания расследования. «Я вызвал якобы Морозова», — сказал Шувалов. «Поедет он. Конечно, он не так хорошо знает Шаха, но он хорошо знает Ханидан». При этих словах как-то странно дернулся граф Забелла, но ничего не сказал. Велинский понимал, что спорить бесполезно, и уже начал думать о том, что, наверное, придется пока уехать в имение. Но, может, и неплохо. Побудет с сыном, погода становится хорошей. «Серж!» Судя по всему, император уже не первый раз повторил его имя. Виленский очнулся от своих мыслей и посмотрел на Александра. «Ты не успел уехать на заводы, и это хорошо, потому что теперь, когда у нас есть булатная сталь, нам нужно много этой стали, чтобы сделать орудия, пушки, которые будут мощнее и долговечнее, чем Бродские. К примеру, пудов на 35». Виленский смотрел на Александра и не узнавал того. Он же всегда был против войны. «Не смотри на меня так», — продолжил император. «Я по-прежнему не хочу воевать, но я хочу изменить баланс сил. И сейчас, когда у нас появилась булатная сталь, можем это сделать. Ты поедешь в Никольский, заберешь оттуда мастеров и поедете на Златоустовский завод. Что под Оренбургом? «Времени тебе даю два месяца. А пока ты будешь там, то мы с убийством этой леди здесь все решим». «Да, Александр Иванович», — посмотрел император на начальника канцелярии тайных дел. «Не сомневайтесь», — уверенно ответил граф Шувалов. Далее обсудили вопросы усиления гарнизонов приграничных крепостей. и привлечение Каспийского корпуса. Каспийский корпус, выдумано, включал наземные войска и флотилию Срединного моря, относящегося к Кавказскому ханству, состоящему в составе стоглавы империи на границе с Ханиданом. Яков Васильевич Вилье доложил об уникальном открытии Скалпрум и продемонстрировал необычной формы нож с тонким лезвием. Обговорили возможность размещения заказа для полевых докторов. Уточнить по привилегии производству поручили Шувалову. Латинское «скалпрум» – «нож». Совещание закончилось. Шувалов и граф Забелла прошли в сторону кабинета Шувалова. Гвардеец, стоявший возле двери, доложил, что в кабинете графа Шувалова дожидается Якоб Морозов. «Можно с вами?» По лицу графа Забелла было видно, что спросил он не просто так и вряд ли отступит, даже если Шувалов ему откажет. Поэтому Шувалов посмотрел на него тяжелым взглядом, вздохнул и сказал. «Иди уже, защитник!» Вид у Морозова был такой, будто он только что с коня слез. И, судя по запаху лошадиного пота, так оно и было. — В чем такая срочность, Яша? — по-отечески спросил Шувалов. — Я ждал тебя только завтра. Морозов, покосившись на Андрея Забелла и получив подтверждающий кивок от Шувалова, начал рассказывать. Когда он закончил, Шувалов, поджав губы, проговорил. — — Значит, Ирэн сказал Шувалов и замолчал. Потом будто вспомнил, что забыл спросить и добавил. — И ты привез этот плуг и камни? — Морозов утвердительно кивнул. — Едут. К утру следующего дня будут здесь. — Ну а ты-то чего мчался? Шувалов не привык оставлять неотвеченных вопросов, и его вопросы всегда были правильными. «Ричард Уэлсли», — выговорил Морозов. «Я встретил его на Муромской заставе. Он направлялся в сторону Никольского уезда». Граф Забелов вскочил. «И ты, узнав, что Сухой Ричи едет к ней, оставил ее одну?» Даже у Шувалова не возникло вопросов, кого граф Андрей имел в виду. Морозов не ответил, только тяжелым взглядом посмотрел на Забелла. «Александр Иванович, отпусти меня, я поеду!» Забелла вскочил и начал метаться, словно раненый зверь. Шувалову хотелось отказать Андрею, но он понимал, что с такими открытиями Виленскую надо охранять, иначе, если с той что-то произойдет, ни император, ни империя ему этого не простят. «Черт с тобой, Андрей! Езжай! Нейтрализуй речи, но чтоб никаких амуров!» Начальник канцелярии тайных дел не шутил, и Андрей кивнул, подтверждая, что понял, какой смысл Шувалов вложил в свой приказ. Этим Шувалов показал, что знает, что не только любовь к родине движет графом и его порывами оказаться в Никольском уезде. Граф Забелла выскочил из кабинета Шувалова и наткнулся на Виленского, который как раз шел к Шувалову, чтобы договориться об инструктаже для Морозова. Иногда Андрея Забелла заносила, вот что ему стоило сейчас пройти мимо. Нет, он остановил барона и в лоб задал ему вопрос. «Сергей Михайлович, а ты развод жене дал?» Виленский мрачно взглянул на Забеллу, у которого в глазах мелькали черти. Они давно друг друга знали, и Виленский понимал, что Забелла его провоцирует, таков уж он был. И ему бы сдержаться, чтобы стоило проигнорировать неуместный в общем-то вопрос и пройти мимо. Но вот так вот бывает, один не прошел мимо, и другой не сдержался. «А тебе-то какая печаль, Андрей?» — спросил барон в том же тоне. «А я, может, жениться хочу. Как раз сейчас еду вместо Морозова в поместье к Лопатиным». Было заметно, что граф хочет еще что-то добавить, но не стал. Вилинский потом не смог объяснить, что произошло. Черная пелена вдруг накрыла его, и уже через какое-то время он обнаружил, Что их Забелла разнимает шувалов и морозов. Рубахи у обоих были порваны, морды разбиты. Хороши! Глядя на мужчин, поджав губы, сказал Шувалов. Страна на грани войны, они мордобой во дворце устроили. И уже, обращаясь только к Вилинскому, продолжил Сергей! Ну, от себя-то не ожидал. Ладно, этот бретер, но ты. Бретер в широком значении. Задира, забияка, скандалист. И Шувалов покачал седой головой Идите, приведите себя в порядок и возвращайтесь, Оба. И, чуть повысив голос, добавил Примеревшись! Морозов, который стоял тут же рядом, утирая расквашенный нос, видимо, ему попало, пока разнимал драчунов, тоже пошел переодеться и привести себя в порядок. А в это время в столице продолжался съезд медикусов, и Яков Васильевич Вилье уже доложил императору о невероятных успехах, сделанных благодаря методикам доктора Путеева, главы уездной больницы из Никольского. Путеев на этом съезде также представил скальпель, который они с Ириной решили назвать «Скалпрум». И с этим названием он отдал документы Поликарпу на привилегию. Латинская «скалпрум» – нож. В этой реальности тоже была латынь, и Ирина предложила Путееву выбрать слово из латыни, означающее «резать» или «нож», и Путеев выбрал. Что удивительно, практически попал в то название, которое было принято в прежнем мире Ирины. Николай Ворсович пришел на заседание все с той же свиной кожей, которую разрезал у Ирины, когда впервые взял в руку скальпель. И уже в присутствии именитых докторов со всей страны продемонстрировал возможности нового инструмента. Те, кто был на этом съезде, почти все были доктора с большим опытом, часто с полевым, в военных условиях. Многие сразу, как и Путеев, несколько дней назад оценили значимость этого инструмента. Вилье собирался представить Путеева к награде и после совещания у императора сообщил, что его предложение было императором поддержано. Путеев, пользуясь тем, что Вилье в эмоциональном порыве сказал ему «проси что хочешь», Попросил о помощи представить его барону Строганову. Путеев сразу сказал, что хочет попросить руки его дочери. Вилье, конечно, не ожидал, что просьба будет касаться сватовства, но уж школе пообещал, надо выполнять. Послал своего человека договориться о встрече в доме барона. Барон был человеком хлебосольным, недаром почти вся соль стоглавой, принадлежало именно ему. Якова Васильевича Строганов уважал и с радостью согласился его принять. Пока Вилье и Путеев ехали в Кузьминки, в имении Строгановых, Вилье настоятельно рекомендовал Путееву не упоминать о том, что он знаком с его дочерью, настолько близко, что приехал просить ее руки. Вам, Николай Ворсович, сначала надо познакомиться с девицей в присутствии родителей, потом и спросить разрешения на ухаживание, и только потом, после того как вы несколько раз с разрешения родителей появитесь на людях, вы можете попросить руки и заключить помолвку. Имение Строгановых поразило и практически убило Путеева. Это было не имение, а какой-то дворцовый комплекс. Вся уверенность, с которой он ехал, думая, что с поддержкой от Вилье, да еще с открытиями, которые делает Ирен, он теперь стал значимым человеком, но, увидев дворец Строганова, понял, что принцессу свою из этого дворца ему будет ой, как сложно вызволить. Но сам Строганов Александр Григорьевич ему понравился. Немного грузный, но при этом не растерявший задора, присущего военным, все ж таки чин генерала-поручика был им заслужен. Крупнейший землевладелец империи встретил их весьма радушно. И все шло очень хорошо, пока всех не пригласили к обеду, и к столу вышла немного бледная Анна Александровна Строганова. Путеев смотрел на нее и не мог насмотреться. Анна казалась ему самым прекрасным видением, что он когда-либо видел. Вилье даже наступил ему на ногу, чтобы Николай перестал пялиться на дочь и включился в беседу. Строганов расспрашивал, ему все было интересно, на моменте, что Путеев из Никольского уезда, Александр Григорьевич задумчиво посмотрел на дочь. После обеда Строганов пригласил мужчину в оранжерею, и Путеев не выдержал. Как только он представил, что она сейчас уйдет, и он больше ее не увидит, ему в буквальном смысле перестало хватать воздуха. И, позабыв все наставления Вилье, Путеев развернулся к Строганову и выпалил. «Александр Григорьевич, я люблю вашу дочь и прошу вас ее руки!» Вилье закатил глаза, мать Анны и сама Анна, которые еще не успели покинуть столовую залу, ахнули. Мать схватила Ану за руку и потянула на выход. Возникла неловкая пауза. Лицо Строганова стало жестким, и Путеев сразу понял, что перед ним не добрый дядька, а крупнейший солепромышленник. ворочающий огромными капиталами. Николай! Строганов явно забыл отчество Путеева или сделал вид, что забыл. Я не стану вас допрашивать, откуда вы знаете мою дочь. Скорее всего, вы и есть тот доктор, кто лечил ее ногу. И я вам благодарен за помощь и готов оплатить ваши услуги. Но сейчас ваше поведение неуместно. «Я попрошу вас покинуть мой дом!» Потом он перевел взгляд на Якова Васильевича, развел руками и произнес. «Прошу меня простить, Яков Васильевич. Надеюсь, вы не в обиде?» Так бесславно прошло сватовство доктора Путеева. Вилье, конечно, злился и на обратном пути выговорил молодому доктору все, что думал. Но, глядя на поникшего Путеева, потом пожалел его и сказал. «Не огорчайтесь. Продолжайте делать то, что вы делаете, и он сам к вам придет». Путеев посмотрел на Вилье, сперва нахмурился, потом чему-то улыбнулся и кивнул. И в глазах его больше не было безнадежности.